«Ша? Ша? Я распробовала ситуацию. Оно жутко лестно, здесь полно симпатичных мальчиков, но...» — напряженно сложила ручки на груди воспитанница суровой армейской школы Израиля. «Господин под Исаул сейчас бегло переведет вам сидиша, куда вам следует идти с омкнутым строем с такими нескромными предложениями. Не говоря уж о том, что я грешница и давно не невинна, так и мы пять раз целовались. Обломитесь на корню». Человались, челомкалась не единожды. С большим огорчением загомонили в толпе. Отыть ведь молодежь пошла, а ликом-то сама Агнец отраковится. Другой обряд надобен, время есть покуда». «Его вон просите, аспида ревнивого!» Раздраженно, с натянутой улыбочкой бросил старец. «Не тронем девку твою!» Не обидим землю-маточку грешницей. Но другой-то обряд почему нельзя? Нынче ночь на Ивана попалу. Бывший филолог на секунду задумался, перемигнулся с фронтовой подругой и отправил шашку в ножные. Распорядитель прокашлялся, вновь принял достойный вид и, стараясь не глядеть в глаза этому сумасшедшему подъесаулу, Продолжил нести сивый бред. «В ночь на Ивана попалу бабы до да девицы в речки без одежды плещутся. Зато им вода, силу живую дает, рот множить. Нам, мужьям, надлежит им себя преподнесть. Какая кого выберет, так она его и...» «И шо?» — заинтересованно вытянула шейку юная еврейка — автоматически, снимая с плеча, Галил. «Ванечка Циц! Я хочу дойти сама без перевода. Так еще эти бабы и девицы будут в голом виде пытаться выбрать в моем казаке!» «Не груби не чай, и не суди о недосягаемом умом коротким!» — строго обрезал старец, добровольно подписывая себе смертный приговор. «Таинство сие древнее, — Предки нашей изводчины индусской его сохранили. Выше рода нет чести. Любая жена, вдовица или девка, от какого мужика понести захочет, не смеет отказать он, поскольку великий грех сие. Отказом ли грешен, сын мой? В лишь ли? — В немлю, — чисто не подумав, брякнул под Ясаул, — Но его уста в мгновение ока были запечатаны маленькой ладошкой Рахиль. «Ох, я вам сейчас тут всем повнемлю! Так отметелю каждую шиксу, кто только глазенки свои бесстыжие передвинет на этот объект с Волос его дергать не буду, визжать и царапаться тоже не обещаю! Я таки вас просто пристрелю! Прямо тут и сейчас, в качестве превентивной меры самозащиты моей грядущей собственности!» «Кто чего не понял, прошу строиться в очередь и лезть за разъяснениями не по существу. Так и патронов хватит на всех!» Иван Кочуев впервые почувствовал себя социально значимой личностью, выставленной на аукционе Содбис. Женщины и девушки, последних меньше, подняли возмущенный галдеж, ища на свою задницу заслуженных приключений — Ибо у израильтянки обещания расстрела в долгом ящике не застревали. Мужчины не вмешивались. Видимо, духовную практику отказом грешен, не рискнул пройти ни один. То есть предпочли не грешить и сдаваться, с бабами связываться себе дороже. Что и доказал Рахиль, беззлобно пустив две длинные очереди над головами народа. Все разбежались, попрятались по землянкам, И уже оттуда в относительной безопасности поносили наших на самом древнеязыческом. Старец же повесил голову, снял надоевший обруч с рогами и грустно оповестил На поле не легли, урожаю не быть, жен не имели, роду не быть, поглотит вас навье царство без следа, не вам радости. Не нам пользы. Отступился умрун, отвратился маш бог. Так тому и быть. Изыдите. Никуда мы не изыйдем на ночь глядя. Причем не надо от меня так напрягаться. Я стреляла в воздух, — грозно фыркнула неумолимая иудейка, и, поманив пальчиком, любимого уточнила. А они тут все поскрывались, я не поняла. Какие боги, какое навье царство! — Каким она до нас докопалась, потому как мне тут уже дико не кошарно. Ничего сказать под Исаул не успел, хотя достойный ответ и вертел, судил он на языке. В мифах древних славян словом нафь обозначалось многое, но чаще всего загробный мир с его мрачными, потусторонними жителями. Но надо признать, что и слово жители не совсем точно ложится в данный контекст ибо оно образовано от слова «жить». Обитатели Навьего царства живыми не были никогда. Старик быстренько подобрал обруч с рогами, что-то шепнул, отчего они засияли неоном, и, воздев руки к черным небесам, громогласно оповестил «Нет ныне обрядов языческих, не по воле свершилась судьбоносная» но жертва искупительная кровью отдана будет и земле, и воде. Придите, придите, приди. На третьем призыве Иван вновь взялся за рукоять клинка, и старец предпочел не рисковать. Впрочем, сузившиеся очи заполыхали знакомым оттенком оранжевого. Было явно заметно, что человек не в настроении шутить — Маз густилась до состояния липкой ваксы, идолы древних богов заполыхали собственным голубым и зеленым светом, озарив поляну у реки. Раздался заунывный вой, чье-то удовлетворенное рычание, и откуда-то из камышей стали выползать отвратительные, человекоподобные чудовища. Они словно бы просыпались от давнего сна, размыкали уродливые конечности — и роняли слюну, зевая во всю пасть, полную гнилых, но острых зубов.